Глава 10 Доминика. Застываю на пороге особняка Левицких. Я надеялась, что три месяца — довольно долгий срок, чтобы переболеть. Забыть. Но я ошиблась. Внутренности скручиваются в узел, горло парализует. В тело возвращается та самая боль, которую я чувствовала здесь. Поражает она и душу. Не в силах справиться с паникой, обхватываю себя руками. Ян рядом, и это немного успокаивает. До определенного момента. Пани Левицкая. В холл выходит высокий коренастый брюнет. Но, несмотря на комплекцию, он весь сжимается под суровым взглядом Яна. «Я не успел ее спровадить», — добавляет тихо. Смотрю за его спину, надеясь, что мне показалось. Но, судя по крепкой хватке Яна на моем запястье, я действительно вижу ее. «Марк, ты уволен». Стальным тоном бросает Левицкий и только потом поворачивается к родственнице. «Здравствуй, тетя Александра». «Ян, ты превратил некогда уютный и гостеприимный родовой особняк Левицких в тюрьму?» — укоризненно произносит она. «Сколько ты будешь прятать от всех нашего любимого Адама?» — произносит распев и впивается в меня взглядом. Хмурится. Александра явно не ожидала моего возвращения. Выхожу из-за спины Яна, куда он усиленно меня задвигает, и ухмыляюсь, приподняв подбородок. «Добрый день, тетушка. Обращаюсь ехидно. Александра чернеет от злости, кивает мне судорожно и возвращает внимание на мрачного Яна. «Как хорошо, что я оказалась рядом, когда деду стало плохо!» Театрально глаза закатывает. «Какое совпадение!» — вырывается у меня. «Смеешь обвинять меня в чем то Идет в наступление, но и я сдаваться не собираюсь. Шаг вперед делаю, но Ян опять становится между нами, словно прикрывая меня. «Так, хватит». На выдохе бросает он и складывает руки в карманы. «До свидания, Александра». И впредь будешь общаться с Адамом, исключительно в моем присутствии. «Что?» — хватает ртом воздух. «А это значит, жить тут будет. Самозванка. Дальше деда травить». Едва не захлёбываюсь от возмущения. «Я сама здесь чуть не умерла, но меня все равно винят в подмене лекарств». Не смей так разговаривать с Доминикой. Мигом становится на мою защиту Ян. Еще одно слово, и я заблокирую карту твоей дочери. Мьет ее по-больному. Тогда Вике придется идти работать. Но Адам! вскрикивает возмущенно. Едва улыбку сдерживаю. Как хорошо Ян знает слабые места своих родственников. Деньгами их наказывает. Забыла, кому все принадлежит теперь? Многозначительно цедит он. Александра вспыхивает моментально сжимает худосочные высушенные кисти в некое подобие кулаков и почему-то устремляет свои бесцветные глаза на меня, скользит по мне изучающие в то же время, будто испепелить меня хочет, но говорит что-либо еще не рискует, разворачивается и вылетает из дома. Ян, не выпуская меня из поля зрения, делает пару звонков в больницу и, кажется, в охранное агентство. Справляется быстро, задает короткие вопросы, приказами сыпет. Непривычно его таким видеть. Зато чувство защищенности, нарушенное появлением Александры, потихоньку возвращается. Но стоит лишь Яну бросить на меня платиновый взгляд, как я прищуриваюсь и говорю обвиняюще. Вот и первый брешь в твоей хваленой защите, Ян. А ведь мы даже хол пересечь не успели. Левицкий вздыхает и подходит ближе. Играет желваками на скулах, выдерживает паузу, видимо, думая, как убедить меня остаться. Адам не разделяет моей осторожности, потому что о тебе не знает, а свой приступ считает естественным. Берет меня за руку. Дед ты так с охраной спорил все время. А стоило мне отлучиться и. Но ты ведь и не сможешь все время рядом находиться, пожимаю плечами. Я сменил службу охраны. Вместо Марка здесь станет работать тот, кто будет слушаться меня беспрекословно и четко исполнять приказы. Едва ли не рычит он, но внезапно его тон смягчается. «Ежик, если я пообещал, значит, буду рядом». Укладывает ладонь на мою талию, притягивает к себе, вплотную. «Ян, что нам делать?» Спрашиваю, когда он почти касается своими губами моих. «С нами. Для окружающих мы все еще родные». Я все выясню. Сам поговорю с дедом, как только ему станет лучше. Возвращает себе деловой тон, но меня не отпускает. Не переживай. Даже если придется вытрусить все грязное белье нашей семейки, я это сделаю. «Смотри, сам не закопайся», — фыркую я. Боковым зрением замечаю какое-то движение рядом и сразу догадываюсь, кто там. По белобрысой макушке и чистым голубым глазкам, что изучают нас с Яном. «Даниэль!» — всхлипываю я от переполнивших душу чувств. Отстраняюсь от Левицкого и иду к малышу. Он внимательно наблюдает, как я присаживаюсь напротив, смотрит на мои руки, что я протягиваю к нему, но медлит. Я же не тороплю. Терпеливо жду и надеюсь, что Дан примет меня. Еще секунда, и мальчик ныряет в мои объятия, обвивает шею маленькими ручками, укладывает головку на плечо. «Мика», — произносит четко. Крепче сжимаю крохотного мальчика и замираю, желая продлить это мгновение. Ушам своим не верю. Украдкой на я накашусь, словно жду подтверждения. «Убедиться хочу, что мне не показалось». Левицкий опускается на колено рядом с нами, протягивает руку к Даниэлю и по голове его гладит, взъерошивая светлые волосы. Потом вдруг быстро чмокает меня в висок. Я его возмутиться не успеваю. Ян ведет себя слишком неосторожно и нахально, будто мы пара. Однако в этом особняке нас воспринимают совсем иначе. Что ж, вот и прогресс. Довольно тянет он. Признаться, я замучился уже с педагогами и психологами. Дан только сильнее закрывается после занятий. Обреченно вздыхает. Это его первое слово с того момента, как он здесь, почти как мама. Слышу улыбку в его голосе. Я сознана, Ян делает мне больно. Очень. Потому что мама я никогда не стану. Аккуратно отпускаю Дана и поднимаюсь. Делаю глубокий вдох, чтобы эмоции бушующие приглушить. Мика, повторяет Даниэль небесные глазки на меня поднимает, будто понимает, что мне стало плохо, и хочет отвлечь. Уголки моих губ сами изгибаются в улыбке. С теплом смотрю на малыша и беру его за ручку. Мы поедем к Адаму. Тихо интересуюсь у Яна, но взгляда от Дана не отвожу, будто он исчезнет, если я моргну. Боюсь, что все окажется сном, а я проснусь одна в своей постели. В этот миг осознаю нечто важное. Что бы ни ожидало меня здесь, но уезжать я не хочу. Сердце прочно привязалось к этим людям. И когда только успела. «Да, нас ждут часа через полтора», — отзывается Левицкий. «Я с врачом созвонился. Сейчас обход и процедуры, а после нас к нему пустят». «Хорошо», — киваю. «Тогда завтракать?» — подмигиваю Дану, и его личико начинает сиять. Малыш сам мчится на кухню. И пусть кто-то попробует сказать, что он ничего не понимает. За грызу, как за собственного сына!» Следую за ним, оставляя Яна в холле. Но стоит мне переступить порог кухни, как паника сковывает легкие своими железными лапами. Наблюдаю, когда он подбегает к столу и тянется к оставленному кем-то стакану с соком. Перед глазами невольно всплывают картинки того ужасного дня. Отравление, больница, адские боли, приговор. И начинает мерещиться, будто вижу осадок на дне стакана. Или это не иллюзия? Нет, Даниэль. Говорю строго, но стараюсь не повышать голос. Помню, как мальчик отдалился от меня после нашей ссоры. «Садись за стол, милый». Указываю на ближайший стул. Малыш одергивает ручку и послушно устраивается у окна. Я же импульсивно выплескиваю содержимое стакана в раковину. Заодно выливаю всю воду из стоящего неподалеку графина. Резко открываю холодильник. Нахожу все открытые соки и йогурты и отправляю их в мусорное ведро. Мои движения рваные, а руки дрожат. «Что ты творишь, ёжик?» доносится обеспокоенный голос Яна. Теплые ладони ложатся на мою талию, сжимают крепко и разворачивают меня. Схожу с ума по-своему. фыркую я в его недоуменное лицо. Мика приподнимает бровь. Перехватываю испуганный взгляд Даны и откашливаюсь. Мальчик не знает, что происходит, но чувствует накал между нами. Здесь была Александра. Объясняю Яну уже спокойнее. Неизвестно, кто еще шастал в твое отсутствие. Мы не знаем, почему Адаму опять стало плохо. И И ты решила подстраховаться на случай, если кто-то опять что-либо подмешал в питье. Догадывается он. Ладно, согласен. Но Мика обхватывает мои ладони, греет своими. Виновные, найденные, наказаны. Елена и... Осекается. Елена не по своей инициативе так поступила. Нельзя терять бдительность, Ян. В доме ребенок, в конце концов. Поглядываю на притаившегося Дана и заставляю себя остановиться. Ради мальчика. Позже поговорим. Решаю не пугать его еще сильнее. Выкручиваюсь из рук Левицкого, включаю мультики Даниэлю и с облегчением замечаю, как он расслабляется и отвлекается на телевизор. Сама же возвращаюсь к холодильнику. Изучив находящиеся там продукты, шустро решаю, что приготовить. Достаю молоко, яйца, нахожу в шкафчике сахар. Готовлю тесто на блины. Я далеко не идеальная хозяйка. Когда живешь в одиночестве, то перебиваешься бутербродами и полуфабрикатами. Но для маленького Дана я хочу постараться. В течение последних трех месяцев, что я прожила у сестры, мы иногда готовили вместе. Вспоминаю, что и как делать, считаю пропорции. Жарю блины, складываю на блюдо. Кухня заполняется ароматами свежего теста и ванили, от которых урчит в животе. Освоившись, проверяю все шкафчики в поисках джема или сгущенки, наполняю пиалки, не выдержав облизываю ложку. Приторно-сладко, но мне нравится. Забываюсь. поднос себе что-то мурлычу. Все равно никто не услышит меня. Ведь герои мультиков громче орут по-польски. Но ошибаюсь. В определенную секунду чувствую на себя пристальный, Буквально пожирающий взгляд. Повожу плечами, догадываясь, кто за мной следит сейчас. м, -м, -м. Оглянувшись, мычу вопросительно. Ян сидит, откинувшись на спинку стула, и буквально сканирует меня. Насквозь пронизывает. Серебристых глаз не сводит. Теряюсь от такого откровенного интереса. «Мне нравится, как ты выглядишь на нашей кухне», — с улыбкой произносит он. Его голос звучит мягко, обволакивающе, а взгляд гипнотизирует. В саму душу пробирается. На нашей кухне. Будто мы семья. Отворачиваюсь, потому что мгновенно заливаюсь румянцем. Не привыкла я к подобным нежностям и не знаю, как реагировать. Особенно, когда сердце отзывается бешеным ритмом, а тело наполняется жаром. Если это комплимент, то тебе над ними еще работать и работать. Бубню с сарказмом. Это факт, хмыкает Ян, будто распознал мое смущение. Молча ставлю блюдо с блинами на стол, делаю всем чай, но да Дану разбавляю кипяток холодной водой. Сажусь напротив моих мужчин, и чтобы не пересекаться взглядами с Яном, все свое внимание обращаю на малыша. Складываю блинчики треугольником и протягиваю ему. Даниэль наблюдает некоторое время за моими стараниями, а потом пробует. Осторожно так, заставляй меня напрячься. Вдруг невкусно? Но уже через пару секунд Дану плетает завтрак за обе щеки. С удовольствием ест и Ян, а я в это время ложечкой чая помешиваю. Аппетита нет, потому что нервничаю. Голова разрывается от мыслей и предположений, как сложится моя жизнь здесь. И никак не могу избавиться от плохого предчувствия, хотя не понимаю, с чем оно связано. Ян, в больнице с дедом Эдуард сейчас находится. Спохватываюсь я, случайно вынуждая его подавиться чаем. Прости, протягиваю салфетку. «Кто-то же должен присматривать за Адамом», — добавляю задумчиво, вспоминая о семейном докторе Левицких. Вместо ответа Ян кашляет еще сильнее. Хмурюсь, наблюдая, как он промакивает губы салфеткой и некоторое время смотрит на нее задумчиво. На меня взгляд поднять не смеет, и мне не нравится его поведение. «Ян», — прищуриваюсь с подозрением, — «Шарлатан Эд за решеткой, где ему самое место» убивает меня неожиданной новостью.